Глава восемнадцатая. Примирение сторон. Рабочий день был в разгаре. с к и е в а ждали в лавке з е л и й и он покинул меня. Парень не так уделил мне много времени. Крорку мы с р ю направились вдвоем, но не успели дойти до лестницы, как натолкнулись в холле первого этажа на я с п е р а Омриуса. Вряд ли конкурент приехал на чужую фабрику за покупками. Ему что-то нужно от меня. а л е с а м а х н у л я с п е р м н е рукой. Ты с каждым днем все прекраснее. Давай пропустим лести и сразу перейдем к делу. Поморщилась я. Что тебе нужно? Я хотел обсудить с тобой одну неприятность. Вздохнул Яспер. Ты наверняка слышала, что случилось ночью. Город накрыло огромное облако магических отходов. А ну, конечно, уже р а з в е я л а с ь но последствия. А я здесь причем? Магические отходы не появляются сами по себе, их создают фабрики. Десятки людей п о к у с а н ы в з б е с и в ш и м и с я насекомыми, разрушение по всему городу, сотни оживших предметов. Флюгер с главной библиотеки поклевал читателей, ограда у дома семьи Ардерсон превратилась в ядовитый плющ. Несчастные лорд и леди несколько часов не могли покинуть дом. Так и сидели в ловушке до тех пор, пока п л ю щ не в ы к о р ч и в а л и Это только верхушка айсберга. Подобных ситуаций масса. Последствия магического выброса весьма п л а ч е в н ы Кто-то должен за это ответить. Я напряглась. Так вот куда он клонит. Я с п е р г о в о р и л спокойным тоном, но очевидно же, что это угроза. Будет расследование, предупредил он. Фабрики проверят, но я уверен в своем производстве. С моей стороны выбросов не было. А ты в своем уверена? Конечно нет. Более того, я точно знаю, что виновата. Но я сперу естественно об этом не скажу. Уверена, кивнула я. Что ж, это облако могло принести к нам из соседнего города. Наши фабрики не единственные в королевстве. Я рад, что нам обоим не о чем тревожиться. Я всего лишь хотел тебя предупредить. Очень мило с твоей стороны, пробормотал я. Я всегда готов помочь, сказал он, понизив голос до интимного шепота. Во всем. Если ты доверишь мне свою жизнь, выйдя за меня замуж, я мигом избавлю тебя от неприятностей. Просто помни об этом. А Вот и предложение решить мои проблемы подоспело, а заодно предложение руки и сердца. Как там сказал Гадалка, выходи за того, кто сам предложит. Нет, это не может быть Яспер. Я категорически против. Он кто угодно, но точно не идеальный вариант супруга. Буду иметь тебя в виду, кивнула я и спохватилась. Кстати, где ты был в третью полночь полного оборота часов? Дома, в своей постели. Один. А то с какой целью интересуешься? Ревнуешь? Усмехнулся он, но, заметив мой хмурый вид, ответил серьезно: Да, один. Ведь я пока не женат. И ты можешь это исправить. Я, пожалуй, воздержусь. Но за честный ответ, спасибо. Итак, Уяспер а тоже не т а л и б и Он, конечно, связан с фабрикой Темпус лишь косвенно, но я не спешила вычеркивать его имя из подозреваемых. Мотив у него точно есть. А еще я с п е р не умеет вовремя остановиться. Получив очередной отказ, он не торопился уйти, а пытался настаивать. Даже потянулся, чтобы схватить меня за руку, но в итоге сам оказался схваченным. Пальцы в черной кожаной перчатке обвили запястье я с п е р а не позволив ему даже м и м о л е т о м коснуться меня. Еще не видя лица своего защитника, я уже знала, кто он. Хотела встретить Рорка, вот и о н Если честно, я испугалась. Не того, что мужчина повздорит, а того, что у Рорка припасена еще одна лента от чулок. Он уже опозорил меня перед Скейфом. Не то, чтобы я дрожила, мне не и м я с п и р а о себе, но какая молва пойдет о б о л е с е по городу? К счастью, л е н т ы урорка не оказалось, зато у него имелся неиссякаемый запас сарказма. Девушка вроде в н я т н о сказала нет, господин Омриус. Даже я расслышал, произнес Рорк. Искренне рад, что со слухом у вас все в порядке, господин Хейден. В том же тоне ответил Яспер. А сейчас будьте добры отпустите мою руку. Мужчины обменялись любезностями и теперь молча изучали друг друга. Обстановка накалилась, и я поспешил а вмешаться. Хватит! Я вклинилась между ними. я с п е р уже уходит, не так ли? Действительно, мне пора. Вроде как, с похватился он. До скорой встречи, Олеса. Попрощался он со мной, проигнорировав Рорка. Едва широкая спина я с п е р а затерялась в толпе, Рорк переключился на меня. Теперь ты собралась замуж за я с п е р а Омриуса? Что? о к р у л и л а я глаза. Да ни за что. Даже если он будет последним мужчиной в королевстве. Рад это слышать, кивнул Рорк. Я думала, поверенный завалит меня вопросами, но он лишь смотрел своим фирменно мрачным взглядом. Не человек, а грозовая туча. Вечно чем-то недоволен, причем особенно часто он недоволен мной. Последний раз мы с Рорком виделись в саду особняка Вирингтонов, почти целовались, а затем наговорили друг другу гадостей. И вот сейчас он обжег взглядом мое лицо и сразу все понял. Мое замешательство, то, что мне неловко быть рядом с ним, и я не знаю, с чего начать разговор. Он видел меня насквозь, без труда считывал показания моего тела, даже те, которые я п ы т а л а с ь от него скрыть, особенно те. При этом Рорк смотрел серьезно, без тени улыбки или, тем более, насмешки, и терпеливо ждал, когда я решу с ь заговорить. Сам Рорк никакого конфуза, конечно, не испытывал. Он был собран и спокоен. Я почти поверила, что он забыл наше крайне неудачное общение, если бы не предаившаяся и р о н и и в глубине дымчатых глаз. Да он издевается! Вместо того, чтобы заговорить первому, нарушить это неуклюжее молчание, Рорку порно ждал, отдал право на первый шаг мне. От меня одно и зависело, куда свернёт наш первый после почти поцелуя и последующий ссоры разговор. Я могла раздуть конфликт или начать оправдываться за применённую сенсию, а могла сделать вид, что всё это в прошлом, просто взять, и перешагнуть этот этап. Я не люблю выяснять отношения, поэтому выбрала последний вариант и заговорила о фабрике. Прогулка по фабрике здорово меня воодушевила. Я не собиралась с п а с а в а т ь перед мистером Мрачным, а ещё я фонтанировала идеями. Мне срочно надо было с кем-то ими поделиться, желательно с тем, кто меня поймёт и поддержит. Рорк как раз подходил. Захлебываясь словами, я рассказывала ему все свои идеи: программа лояльности, кафетерий, детская зона. Ничего не забыла, только об угрозах Яспера умолчала. На все это нужны деньги, закончила я свою мысль. Но если внедрим хотя бы половину, станем самой передовой фабрикой в королевстве. Предложим покупателям то, чего нет у других. К нам будут ездить из соседних городов. Мы быстро окупим все вложения. Фух, выдохлась. Я все сказала и ждала реакции Рорка. Он не торопился отвечать. Вместо этого с интересом меня разглядывал, как будто видел впервые. Поразительно. В конце концов произнес он. Похоже, судьба фабрики тебя действительно волнует. Когда ты так изменилась? У меня было время о многом подумать и пересмотреть свою жизнь. Выкрутилась я. Рорк кивнул. Кажется, он мне поверил. Но почему он так странно смотрит? Куда-то в район моих губ. Да, он же думает, а почти поцелуе. Вот только интрижки с поверенным не хватало. Сейчас вообще не до этого. Я поняла, в чем твоя проблема. Разозлилась я. Ты просто не веришь, что фабрику можно спасти. Что ж, я не прошу о помощи, сама с п р а в л ю с ь Ты просто отойди и не мешай. Я взмахнула рукой, словно прогоняя его с дороги. Но Рорк естественно не сдвинулся с места. Такой я тебя еще не видел, признался он. в д о в ш ё н н ы й р е ш и т е л ь н ы й г о т о в ы й к н е в з г о д а м правду говоря, т эмоциональные потрясения заставляют людей переосмыслить свою жизнь. Я знаю, как сильно ты любила отца. В память о нём я готов тебя помочь, но ты должна понимать, у фабрики много проблем. Для начала н е о б х о д и м ы средства на покупку новых котлов и найм лучших магов. Уж потом можно постепенно внедрять твои идеи. А ещё грядёт проверка. Все эти проклятые магические отходы! Итак, Рорк в курсе надвигающейся проверки. Мы оба знали, что именно Темпус повинен в неприятностях города. Если проверка покажет, что выбросы были с Темпуса, чем это нам грозит? – уточнила я. Приличным штрафом. Опять деньги. Все всегда упирается в них. И все же Рорк со мной согласился. Как говорится, капля камень точит. А я достаточно накапала Рорку Хейдена на мозги, чтобы он пересмотрел свое отношение к колесе. Когда вернется настоящая хозяйка тела, его ждет новое потрясение. Но пока здесь главное я и все будет, по-моему. Впрочем, Рорк оставался верен себе. Он просто не мог не бросить камень в мой огород. Но ты должна признать, что самостоятельно тебе не справиться. Без моей помощи ты потеряешь фабрику, заметил он. Ты прав. Я не стала отрицать очевидное. Меня накрыла какая-то снежная лавина неприятностей. Одна снежинка тянула за собой другую. Но хуже всего то, что именно я столкнула первую снежинку со склона. Мне определенно требовалась помощь, чтобы со всем этим разобраться. Я не собираюсь лезть в бухгалтерию производства, сказала. Но я знаю, как привлечь покупателей. Я действительно хочу помочь. Просто позволь мне это сделать. Хорошо, кивнул он. Все упирается в мое замужество. Неужели ты не можешь отменить это условие? Я уже говорил, что менять завещание не в моей власти, пояснил Рорк. А потом осторожно добавил: "Ну, я готов помочь и в этом. Как?" Водушевилась о я. "Поужинаем сегодня вместе", предложил он. "Я расскажу". Естественно, приглашение я приняла. Это ведь деловой ужин. Два партнера встретятся и обсудят, как возродить фабрику, ничего более. А пока у Рорка были дела, и мы с Рю снова остались одни. Но покидать фабрику я не спешила. Пора заглянуть в прошлое л е с а и посмотреть, как выглядит вор. Вдруг получится. Пока все складывалось хорошо, я решила, что побочный эффект сенции удачи закончился. Я уже давно не спотыкалась, меня не толкали покупатели, и даже Рорк был на удивление мил со мной. Увы, мне только предстояло узнать, насколько коварна сенция удачи. На последок она приберегла для меня н е к а к о й т о банальный неуспех, а целое злоключение. Прежде чем покинуть фабрику, я заглянула в лавку, где можно просмотреть свое прошлое. Бабуля Ви выделила мне деньги на мелкие расходы. Надеюсь, этой суммы хватит, чтобы сделать заказ. Госпожа Олес, вы вернулись! Из прилавка мне навстречу вышел низкорослый упитанный мужчина. Присмотрели что-нибудь для себя? Он кивнул на витрину, уставленную артефактами, но я отрицательно покачала головой. Меня интересует просмотр событий прошлого. Я потеряла одну важную для меня вещь, мамину брошь, если быть точной. Не могу вспомнить, куда ее положила. Озвучила я заранее придуманную легенду. Но вы помните, когда видели ее в последний раз? Уточнил Мак. Да, кивнула. Именно этот момент я хочу просмотреть. Нет, ничего проще. Он взмахнул руками, точно фокусник. Идите за мной. За прилавком оказалась еще одна комната, более п р и в а т н а я Именно здесь мне предстояло погрузиться в прошлое. Признаться, я немного волновалась. Неизвестность всегда пугает, а я понятия не имела, как это будет. Меня загипнотизируют, воздействует магией, или, может, физически принесут в прошлое. Мак предложил сесть в уютное кресло с чуть откинутой назад спинкой. Едва устроившись в нем, я мигом расслабилась. Видимо, это часть погружения в прошлое. Риу примостился на подлокотнике. К сожалению, пойти со мной он не мог. Насколько поняла, каждый в состоянии просматривать только свое прошлое, в чужое не заглянуть, по крайней мере, с помощью этого мага. Я дам вам настойку погружения в прошлое, сказал он. Выпейте ее и мысленно сосредоточьтесь на том моменте, в который хотите вернуться. Это будет как сон, где вы увидите себя со стороны. Когда захотите прийти в себя, просто ущипните свою руку. Я кивнула. Инструкции предельно понятные и простые. Что может пойти не так? Да все что угодно, особенно во время похмелья и неудачи. Я сделала все, как сказал Мак, выпила настойку на вкус горькую как полынь, затем откинула голову на спинку кресла, закрыла глаза и в мельчайших деталях вспомнила сцену, записанную о л е с й в зеркале. Проблема была в том, что мне предстояло вспомнить не совсем свое прошлое, а прошлое тела, в котором я нахожусь. Не уверена, что это вообще возможно, но вдруг повезет. Какое-то время я просто сидела с закрытыми глазами и слышал все, что происходит вокруг. Вот Мак на цепочках вышел в торговый зал, оставив меня одну. Ри учистил перья на подлокотнике и тихонько у х а л Постепенно звуки отдалялись, и так до тех пор, пока не стихли вовсе. Тогда-то я и поняла, что нахожусь уже не в лавке, а где-то за ее пределами. Испугавшись, я распахнула глаза, но увидела неприемную для клиентов. А спальню о л е с ы ту самую, где она записала видео. Вот только д е в у ш к и вопреки ожиданиям в комнате не было. На ее месте стояла я. Причем я настоящая, а не я в теле о л е с ы Следующую секунду я вздрогнула от резкого звука и обернулась. Дверь спальни открылась, ударившийся косяк. На пороге стоял... А вот кто? Я не поняла. Судя по фигуре, мужчина. Это все, что я могла сказать о субъекте в дверном проеме. Его лицо и силуэт были размыты, словно их скрывал невероятный густой туман. Хорошо придумано. Теперь понятно, почему Олеса не могла толком описать вора. Просто он мастер маскировки. Никаких намеков или подсказок, кто он такой, я не заметила. Зато вор меня отлично разглядел, и мой вид его озадачил. Ты кто такая? услышала я искаженный голос. В моем мире можно изменить голос при помощи программы. Вор же, наверняка, воспользовался магией, даже так его не опознать. Но куда больше меня сейчас волновало другое: с какой стати он меня видит? Это должно быть путешествие в прошлое, а не реальная встреча с вором, к которой я совершенно не готова. В тебе ее магия, заявил он. Над о же увидел глаза, сты й какой. Тем лучше, не пришлось гоняться за тобой, сама пришла. Усмехнулся он и поднял руку. Я знала, что будет после этого удар красной молнии. В каком-то смысле мы повторяли ситуацию из прошлого, только на месте о л е с ы была я. Все пошло не так. Надо проснуться срочно. Что там сказал сделать Мак? Кажется, у щипнуть себя. Я сжала пальцами кожу на предплечье. Больно, но толку ноль. Я все еще была в спальне, рядом с т р ю м о и в меня вот-вот ударит красная молния. Я ущипнула себя еще раз и еще, кожа уже буквально горела, но ничего не менялось. Я застряла в прошлом. Делать нечего, надо как-то защищаться. Я схватила с т р ю м о первый попавшийся флакон и метнула в вора. Угодил точно в цель. Флакон ударил его в солнечное сплетение, разбился и о к а т е л чем-то похучим. Запах, наверное, был приятный, но не в такой консистенции. Глаза даже у меня заслезились, хотя я была на расстоянии десяти шагов от сосредоточения аромата. Вор же вовсе закашлялся и принялся тереть глаза. Ага! – выдала я победный клич и схватила второй флакон. Со мной лучше не связываться, моя пахучая артиллерия готова к бою. Второй флакон полетел в вора, но на этот раз случился недолет. Флакон упал у ног противника, и остался цел. Вор, прокашлявшись, приготовился к ответной атаке. з а и с к р и л и с ь красные всполохи. Еще немного и появится молния. Это не какое-то там в клакон с духами огрозное оружие. Мне с ним не тягаться. р ю завопила я, вытащи меня отсюда! В ответ на мой крик руку обожгло нестерпимой болью. Я ойкнула и открыла глаза. Снова. К счастью, на этот раз я была в кресле для клиентов. Посмотрела на свою руку и увидела выступившую каплю крови. Рядом сидел с виноватым видом р ю Он клюнул меня и довольно сильно, но я совсем не злилась. Только благодаря ему я вернулась из прошлого. Еще немного и вор украл бы мое сознание вместе с Магией леса. Вокруг меня суетился м а г О, м а н е приложу, как так вышло? Прочитал он. Никогда подобного не случалось. Мои настойки абсолютно безопасные. Я тоже не понимала, как вместо прошлого угодила в альтернативную реальность. Похоже, не обошлось без вмешательства вора. т е п е р ь он в курсе, кто я такая и что ищу его, скверно. Сколько я должна вам за настойку? Пробормотала я. Голова все еще кружилась после резкого возвращения в реальность. Нет, нет, замотал головой м а г Это бесплатно. Все равно настойка с р а б о т а л а неправильно. Мне очень очень жаль. Я уже встала с кресла, собиралась покинуть лавку, но задержалась перед выходом в торговый зал. Меня вдруг осенило, что проблемы с настойкой могли быть не случайные. Вы не помните, где были в третью полночь полного оборота часов? Спросила я пристально, наблюдая за магом. Он нахмурился, припоминая. Столь позднее время я обычно дома с семьей, ответил он. Мы как раз ужинаем в это время. Я, жена и дети. А что? Да так. Я неопределенно махнул рукой. Не берите в голову. Альбе этого мага надо проверить в первую очередь. Он может оказаться вором. Подсунул мне неправильную настойку и попытался завладеть магией. Мак прошлого мигом занял первые позиции среди подозреваемых. На сегодня с меня хватит. Мне необходим отдых, так что я направилась к выходу с фабрики. Все, чего хотела, вернуться домой, пообедать и немного передохнуть. Но судьба распорядилась иначе. В тот момент, когда я переступила порог фабрики, выходя на улицу, что-то произошло. Мир вокруг подернулся рябью, как картинка на неисправном телевизоре, сплошные пиксели. Я моргнула, всего на миг прикрыла глаза, а когда открыла их, ощутилась в другом месте. Почему-то рядом со Скейвом. Я работаю над этим, сказал он. Но пока могу только посоветовать принимать эссенцию малыми дозами. Я потрясенно застыла. Отлично помню этот разговор. Сегодня утром, встретив Скеева, я спросил а его о п обочном эффекте э с с е н ц и и удачи, и парень ответил именно это, слово в слово. Что здесь происходит?